Глава 1. Потомок лавочника. 12 лет спустя. Ровно в полночь под окнами особняка, принадлежащего сэру Артуру Грейву, грянул траурный марш. Музыканты неспешно шли вдоль чугунной ограды, старательно выводя свои партии. Мрачно гудели трубы. Звонко из лавеща грохотали тарелки, медленно и торжественно стучали барабаны. Сэр Артур подскочил на кровати, не понимая, что происходит. От адавой музыки дребезжали окна, трясся пол и задёргался в нервном тике правый глаз благородного лорда. В коридорах звучали испуганные голоса. На псарне завыли собаки. К ограде устремился дворянский картер, одетый в одно исподнее. Его ночной колпак слетел с головы и остался лежать белым пятном на ступенях парадной лестницы. Что происходит, чёрт побери? возмутился сэр Артур, но никто ему не ответил. Слуги были озадачены точно так же, как и хозяин. Приникнув к окнам, ведущим в холл галереи, обитатели особняка наблюдали за происходящим. Вот картер добежал до ворот. Оркестр замолчал. В этот момент тишина показалась настоящим даром небес. Но долго она не продлилась. После краткой паузы музыканты заиграли что-то еще более зловещее и заунывное, а взволнованный дворецкий опрометю побежал обратно, забыв о своей степенности. Сэр Артур направился в холл, желая немедленно узнать, кто посмел тревожить его ночной покой. «Полицию! Срочно! Полицию!» Задыхаясь, сообщил Картер, держась за бок и селись отдышаться. «Кто эти люди? Чего они хотят?» Они говорят, дворецкий посмотрел на потолок, точно призывая Господа в свидетели. Они говорят, что хронят правосудие Альби. Мерзавцы, возмутился сэр Артур. Наверняка это всё проделки трутней из клуба весельчаков. На прошлой неделе я приговорил пятерых из них к штрафу за нарушение общественного спокойствия. Джеймс Кэвендиш обещал, что запомнит мою любезность. Джеймс Кэвендиш, сэр Неужели сам граф Сеймурский, спросил дворецкий. Да. Он самый. Сэр Артур потёр приносицу. Джеймс Эдвард Кэвендиш, президент и основатель клуба Весельчаков. Родовитые предки этого юноши устали ворочаться в своих гробах, глядя на его художества. Свяжитесь с полицией, приказал он, направляясь обратно в спальню, чтобы переодеться. Эти, я думаю, музыканты скоро уберутся. Они выполнили свою роль. «Что ж я знаю, кто поможет мне привлечь к ответственности? Затейников из клуба!» Повинуясь небрежному взмаху руки сэра Артура, Картер послушно направился к расположенному в переговорной кристаллу связи и вызвал полицию. Необходимо было сделать заявление о происшествии. «Ричард, зайдите ко мне», — приказал сэр Артур Грей, проходя мимо скромной конторки, доверху заваленной бумагами. «Ричард, зайдите ко мне», — сказал он. «Да, сэр», — Дик с готовностью отложил документы в сторону. С утра секретари уже натащили целую гору жалоб и прошений, при одном взгляде, на которую Кавендиш-младший начинал неудержимо зевать. Должность помощника суди никогда не была пределом его мечтаний, но выбирать не приходилось, и вот уже пару месяцев он честно пытался не засыпать, разбирая бесчисленные бумаги, невыплата долгов, хулиганство, нарушение общественного спокойствия, мелкое воровство, делёж наследства. Нет ничего скучнее, чем проверять в порядке ли документы, правильно ли они оформлены, всё ли в наличии. Лорд Грей, мировой судья Ландерина, столицы благословенной Арбии, приходился молодому человеку дяди по материнской линии. И сугубо родственных соображений он согласился взять к себе далеко не самого успешного выпускника Дарфордского университета. Ричард Кавендиш, при всей весьма средних успехах в учёбе и незавидных связях, едва ли мог рассчитывать на лучшее место, а возможности жить на семейные средства у него не было. Годовой доход его отца не превышал 600 кингов. Этого хватало на содержание прислуги, скромный дом и сравнительно достойную жизнь, но не более того. Уильям Кэвендиш ожидал от сына грандиозных успехов и разочарованный результатами потребовал, чтобы непутёвое чадо вернуло деньги, израсходованные на обучение. Глава семейства был весьма диспотичен и не любил неоправданные расходы. а достижения Ричарда в боксе и спортивной гребли не могли компенсировать его неумение заводить нужные связи и втираться в доверие к правильным людям. За время учебы Дик обрел лишь одного друга, которого Вильям Кавендиш всецело одобрял. Маркиза Алтона, сына герцога Оксетера, но, по мнению почтенного родителя, и это знакомство молодой человек не использовал так, как мог бы, Зайдя в свой кабинет, судья придержал дверь, пропуская помощника, потом взмахом руки позволил ему занять кресло для посетителей. «Ричард, я правильно помню, что вы учились вместе с молодым графом Сейморским?» — спросил Ворд Грей, подойдя к книжным полкам и рассеянно рассматривая корешки одинаковых черных книг с золотым тиснением. «Да, сэр», — озадаченно ответил Дик, не ожидавший подобного вопроса, — И что вы можете о нём рассказать? Ричард задумался, а потом медленно произнёс, старательно подбирая слова. — Он умный и способный, один из лучших студентов. Преподаватели были им довольны, несмотря на некоторое легкомыслие. Увлекался фехтованием на рапирах, дважды чемпион университета, меткий стрелок, очень общительный и... «Остроумный. Меня не интересуют абстрактные достоинства этого юноши», — воршливо перебил его судья. «Я хотел бы знать, какие у вас с ним сложились отношения, и поддерживаете ли вы их сейчас? У нас с графом мало общего. Дику не сразу удалось подобрать корректную замену эпитету «высокородный ублюдок» и разные увлечения». «Это радует», — пробурчал себе под нос лорд Грей. Скажите, Ричард, почему вы не являетесь членом клуба весельчаков? Насколько мне известно, туда вхожи очень многие недавние выпускники Даркфорда. Пойми, у меня не самые лучшие отношения с основателем и президентом клуба, которым и является граф Сеймурский, не так ли? продолжил с него судья. А за одной вероятно вашего текущего дохода не хватит на ежегодный взнос. Но если исключить подобные нюансы, вы бы хотели примкнуть к этим «Достойным джентльменом!» «Боюсь, что нет, сэр. У нас с ними разные представления о веселье. Тем не менее, ваш друг Маркиз Алтон частенько проводит вечера в этом клубе. Простите, сэр, я не понимаю. Ричард, которому порядком надоел странный допрос, вопросительно посмотрел на судью. Я бы хотел, чтобы вы с помощью Маркиза Алтона стали действительным членом клуба весельчаков». Дик молчал, ожидая продолжения, и оно вскоре последовало. В последнее время выходки этих бездельников становятся все более дерзкими, но распоясывавшихся по вес просто необходимо призвать к порядку, и потому мне нужен свой человек в их рядах. «Вы же понимаете, сэр, что я плохой кандидат». Идея возобновить знакомство с Джеймсом Кавендишем, мягко говоря, не привела Ричарда в восторг, другого кандидата, которому можно доверять, у меня нет. Судья серьёзно посмотрел на племянника и сообщил ему: "Средства выделю, столько, сколько нужно, и буду оплачивать все расходы. Уверен, вы сможете договориться с маркизом насчёт протекции. Президент клуба должность, конечно, весомая, но и у неё есть ограничения. А у вас есть друзья. И для чего это нужно? Лорцы и Мурский осторожный ни разу не попался в полицию". Как правило, он предпочитает действовать чужими руками, но, учитывая его репутацию отчаянного дуэлянта и авантюриста, готов держать пари, что так бывает не всегда. «Мне нужно, Ричард, чтобы вы узнали, когда именно граф решится лично поучаствовать в выходках весельчаков, и доложили об этом мне». «При всем моем уважении, сыр, я не смогу вам помочь». Дико склонил голову, чтобы дядя не заметил его возмущения. «При всем моем уважении, сыр, я не смогу вам помочь». Гордость. Понял судья. Гордость это хорошо. Сэр Артур направился к своему массивному кожаному креслу, уселся в него и скрестил руки на груди. Сухощавый, невысокий с благородной сединой на висках, он не был похож на своего рослого молодого племянника, но глаза судьи смотрели ясно, выдавая незурядный ум и мудрость, а лицо сохраняло неброскую мужественную привлекательность. «Мне известно о том, что происходило между вами и графом в университете. Странно, что до дуэли дело так и не дошло». Сэр Артур извлек из ящика стола пухлую папку. «Лорд Джеймс далеко не образец благонравия, а к вам у него, видимо, особое отношение». Полистав досье, судья вытащил какой-то лист и помахал им перед носом Ричарда, к меру возьмем случай, когда вас чуть не отчислили из университета. Это случилось, когда граф со своими приятелями пробрался в коттедж одного из преподавателей и заменил всю его одежду и обувь на женскую. Шутники выбирались через окно, и их увидел полицейский. Была погоня, поймали только вас. Но вы в этом деле не участвовали, не так ли?» Дик не ответил, гадая, откуда дядя узнал о его невиновности. «В то время, когда весельчаки устраивали свою проказу, вы возвращались из доски и гвоздя, где играли в вист и пили. Вам не повезло оказаться на пути у погони, но не хватило разума, чтобы заявить о собственной невиновности, указав на тех, кого вы прекрасно узнали. А у весельчаков не достало благородства признаться в своей вине». И если бы не университетские соревнования по боксу, и ваши успехи в этом виде спорта вас вышвырнули бы из Даркфорда с золотым билетом раз и навсегда, перечеркнув будущее. Сэр Артур убрал лист папку и вытащил другой. "Или вот". Проверил глазами документ, он показал наш ранг, пересекающий правую бровь Дика. Этот мерзавец подбил вас на пари, что вы выстоите 6 раундов против громилы Карла. уличного бойца с репутацией убийцы. «Я выиграл», — сказал Дик, стараясь не смотреть на дядю. «Да, но ваше лицо потом было больше похоже на отбивную. Как зубы целы остались, не знаю, иначе как чудом и не объяснить. Зато если бы вы проиграли, то пришлось бы сутки ходить в дамском белье и платье на потеху всему университету. Нужно признать, шутки у графа иногда повторяются». «Откуда вы все это знаете?» — не выдержал Ричард. «Я выиграл». Ваша матушка совсем извелась из-за ваших подвигов. Пришлось мне в меру сил приглядывать за её буйным отпрыском. Дик вздохнул тотчас осознав, почему на самом деле ему так здорово везло в университете. У дяди не было своих детей. Его жена умерла при родах вместе с ребёнком. Во второй раз сер Артур так и не женился, предпочтя остаться одиноким. В детстве Ричард часто и подолгу жил с ним. Дядя во многом был для него ближе отца. И хотя до последнего времени Дик полагал, что сэр Артур не принимает активного участия в его жизни, реальность, похоже, выглядела иначе. Граф сей мужский опасный и необузданный молодой человек. Поможете урезонить его? Поможете правосудию? Папка вернулась на место, а судья в упор посмотрел на Дика. Ну, если вас не убеждают мои слова, что ж, у меня есть ещё один аргумент. Сэр Артур выдержал зловещую паузу и сообщил: "Вашу сестру в последнее время часто видят в обществе этого человека". Ничего удивительного, пожал плечами Ричард. "Она спит и видит, чтобы выдать Анну замуж за графа, но до сих пор лорд Джеймс не испытывал к ней ни малейшего интереса". То сказал, что ты ты изменилась, мои осведомители. Сэр Артур сжал губы, говоря, будто граф заключил пари о том, что добргосклонности вашей сестры вполне определённой добргосклонности, как вы понимаете. Дик выдохнул, пытаясь сохранить невозмутимость, хотя больше всего на свете хотелось немедленно найти негодяя и вызвать его на поединок чести. Но он уже знал, чем закончится такой вызов. Джеймс небрежно ухмыльнулся, окинул его презрительным взглядом и процедил: "Поединок чести. Приходите, когда найдёте свою честь. У потомков лавочников её не бывает". Ударить его Дик уже пробовал, но граф недаром стал чемпионом университета по фехтованию на рапирах. Он умел уворачиваться и всегда был готов к нападению. За время учёбы Ричард пытался вызвать на поединок этого закамерную сволочь несколько раз. С неизменно одинаковым результатом. Джеймс всегда выходил сухим из воды, выставляя недруга на посмешище. Я согласен, произнёс Дик. Джеймс Эдвард Кэвендиш граф Сеймурский не оставил ему и нового выхода. И можно было только удивляться, чем именно так сильно задел высокородного лорда потом и клавочника, если даже после окончания университета вражда не утихла. Она похоже разгорелась ещё ярче.